Кобынов: Я, кажется, маменкой из вашей воли не на шаг. Кобынова: Поверила бы я тебе, мой друг, кабы своими глазами не видала да своими ушами не слыхала, каково теперь стало почтение родителям от детей-то. Хоть бы то ты помнили, сколько матери болезни от детей переносит. Кобынов: Я маменкой Кабанова: Если родительницы что, когда я обидная по вашей гордости скажут, так я думаю, можно бы перенести, а? Как ты думаешь? Кабанов: Да когда ж я маменькой не переносил от вас? Кабанова: Мат старая, глупа. Ну а вы молодые люди умные не должны с нас дураков и взыискивать. Кабанов, вздыхая в сторону: Ах ты, господи.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 А сохрани, Господи, каким-нибудь словом с нахенья не угодить, ну и пошёл разговор, что свекровь заела совсем. Кабанов: "Нешто маменька кто говорит про вас?" Кабанова: "Не слыхала, мой друг, не слыхала, лгать не хочу. Ужка бы я слышала, я бы с тобой, мой милый, тогда не так заговорила". Вздыхает Ох, грех тяжкий, вот долго ли согрешить-то. Разговор близкий сердцу пойдёт, но и согрешишь, рассердишься. Нет, мой друг. Говори, что хочешь про меня. Никому не закажешь говорить, в глаза не посмеют так за глаза станут. Кабаново, да отсухни язык. Кабанова, полна-полна, не божись грех. Я уж давно вижу, что тебе жена милее матери. С тех пор как женился, я уж от тебя прежней любви не вижу. Кабанов: В чём же вы, маменька, это видите? Кабанова: Да во всём, мой друг. Мать чего глазами не увидит, так у неё сердце вещун. Она сердцем может чувствовать. А жена тебя что ли отводит от меня уж, не знаю. Кабанов: Да нет, маменька, что вы? Помилуйте. Катерина: Для меня маминко всё одно, что родная мать, что ты. Да и Тихон тоже тебя любит. Кобылова: Ты бы, кажется, могла и помолчать, коли тебя не спрашивают. Не жеступай же, матушка, не обижу не бойся. Ведь он мне тоже сын. Ты этого не забывай. Что ты выскочила в глазах-то поюлить, чтобы видели что ли, как ты мужа любишь? Так знаем, знаем.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 За что ж ты меня обижаешь? Кабанова, э, важная птица. Уже обиделась сейчас. Екатерина. Напрасно терпеть, кому ж приятно? Кабанова. Знаю я, знаю, что вам не по нутру мои слова. Да что ж делать-то? Я вам не чужая, у меня бы вас сердце болит. Я давно вижу, что вам воли хочется.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 Да меня ли тебе? У тебя жена молодая. Кабанов, одно другому не мешает. Жена сама по себе, а к родительнице я сама по себе почти не имею. Кабанова, так променяешь ты жену на мать. Не в жизнь я этому не поверю. Кабанов, да для чего же мне менять? Я обеих люблю». Кыбанов: Ну да, так и есть, размазывавай. Уж я вижу, что я вам помеха. Кыбанов: Думаете, что хотите? Но всё есть ваша воля, только я не знаю, что я за несчастный такой человек на свет рождён, что не могу вам угодить ничем. Кыбанова: Что ты сиротой прикидываешься? Что ты не унтер распустил? Ну какой ты муж, посмотри ты на себя. Встанет ли тебя жена бояться после этого?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 вздыхает Что с дураком и говорить Только грех один молчание Я домой иду Кабанов И мы сейчас только раз-другой по бульвару пройдём Кабанова Ну как хотите Только ты смотри, чтобы мне вас не дожидаться, знаешь? Я не люблю этого Кабанов Нет, маменка, сохрани меня, Господи! Кабанова «То-то же» уходит.